Гораздо более, чем Герцен и другие люди сороковых и даже 60-х годов. Он близок к коммунизму не только по своему моральному сознанию, но и по социальным взглядам. Он нетипичен для народничества. Он признает положительное значение индустриального развития и даже готов признать значение буржуазии, которые терпеть не может совсем как впоследствии русские марксисты. По Белинскому можно изучать внутренние мотивы, породившие миросозерцание русской революционной интеллигенции, которая будет долгое время господствовать и, в конце концов, породит русский коммунизм, но уже виной исторической обстановке Мотивы эти нужно видеть прежде всего изначально, страстном, негодующем протесте против зла, несчастья и страданий жизни, в сострадании к несчастным, обездоленным, угнетенным. Но русские из жалости, сострадания, из невозможности выносить страдания делались атеистами. Они делаются атеистами, потому что не могут принять Творца, сотворившего зло и несовершенный, полный страдания мир. Они сами хотят создать лучший мир, в котором не будет таких несправедливостей и страданий. В русском атеизме были мотивы, родственные Маркиону. Но Маркион думал, что творец мира есть злой бог. Русские же атеисты, виной умственный век, думали, что бога совсем нет. И если бы он был, то он был бы злым богом. Этот мотив был у Белинского. Бакунин производит впечатление богоборца с мотивизацией, родственной маркианизму. В Ленине это находит свое завершение. В первоистоках русского атеизма заложено было повышенное, доведенное до экзальтации чувство человечности. Но в последних результатах русского атеизма, воинствующем безбожии, получившем власть, Человечность переродилась в новую бесчеловечность. Это было предвидено Достоевским. Две интенции сознания можно увидеть у Белинского. Он прежде всего обращает внимание на живую человеческую личность, на переживаемое ею страдание, прежде всего хочет утвердить ее достоинство, право, на полноту жизни он восстает против общего против мирового духа против идеализма во имя этой живой человеческой личности но направленность его внимания очень быстро меняется и личность поглощается социальным целым обществом общество новое общество которое может быть созданно лишь путем революции может избавить человеческую личность от нестерпимых страданий и унижений. Большая часть общества, составляющая народ, претерпевает эти несправедливые страдания и унижения. Но исключительная направленность сознания на общество и на необходимость его радикального изменения приведет к забвению самой человеческой личности, полноты ее жизни, ее право на духовное содержание жизни. Проблема общества окончательно подменяет проблему человека. Революция низвергает общее, давившее человеческую личность, но она подавляет его новым общим, обществом, которое требует себе полного подчинения человека. Это есть роковая диалектика в развитии революционно-социалистической и атеистической мысли. Русский атеизм, который оказался связанным с социализмом, Есть религиозный феномен. В основе его лежала любовь к правде. Белинский был уже проникнут сектантским духом, который так характерен для русской революционной интеллигенции. Белинского нельзя назвать в строгом смысле слова «народником». У него не было характерной для народников веры в народ. Но у него были уже формулированы два принципа, которые легли в основании народнического социализма. Принцип верховенства человеческой личности и принцип общинной социалистической организации человеческого общества.